Ребята давно уж спали, и время было позднее, заполночь. Лиска, судя по яркому румянцу на щеках, явилась домой недавно. Его удивило ее молчание. — У тебя все в порядке? Ничего не случилось? — Да нет, ничего, — не сразу ответила Лиска и громко с хлипом ширнула носом. — Невеста, нос пора на суше уволакивать, не маленькая. И тут Лиска вдруг обхватила гол в руками и разрыдалась. Михаил переглянулся с матерью, отодвинул в сторону крынку с молоком. Что говорю, случилось? Не знаю. Не знаю, как не знаю. Ну а чудомой прибежала и не знаю. Да так скучно чего-то стало. Скучно. М-м, скучно. Когда я у вас был на ручьях неделю назад Михаил по барабанил пальцами по столу тихо вот спрашивал там кого нет ничего себе люди все в лес на мещника я пробежки по ночам делать Михаил ещё говорил что-то в том же роде потому что его начинали злить эти ничего да не знаю Потом накричал на мать, которая вместо того, чтобы хоть какой-то ясности добиться от своей доченьки, набросилась на него. Вот, мол, какой зверь, девч ей хоть домой не показываются. И в конце концов махнул рукой: "Пускай разбираются сами, сколько ещё переливать из пустого в порожнее". И он вышел из-за стола, лёг на кровать и больше не сказал ни слова. А утром проснулся, стоит Лизка возле него и улыбается. И уже одета, рукавица на руках. Он ни черта не понимал. «Мать, и что у нас с девкой делается? То слезы в три ручья, то рот на ушей». Лизка смущенно рассмеялась. «Да нету ее, на телятнике». И протянула ему руку. «Не сердись на меня, ладно? Я побежала». «Постой!» Побежала. Он спрыгнул с кровати и быстро оделся. «Ты поел чего-нибудь?» «Нет, не хочу». «Вот!» Счастливый человек, а я б собаку сейчас сожрал. Выйдя из-за улка на дорогу, Михаил несколько дольше обычного задержал руку сестры и вдруг пристально глядя на нее решил, подожди, я немного подброшу тебя. Выстоявшийся за ночь конь подкатил к дому на рысях, розовый, как само утро. «Садись — Садись! — крикнул Михаил. Из Эмилькали пикашинские дома заплясали окна, налитые печным жаром. А потом они спустились под гору, выехали на реку, и как раз в эту минуту, ведь за елей на Копанце показалось солнце. И понеслись, полетели брат да сестра навстречу солнцу, рысью вскачь. под поклоны еловых вешек, расставленных вдоль зимника. Михаил оборачивался назад, кричал «Хорошо!» И Лиска, да вольнёхонькая, без слов, одними глазами отвечала «Хорошо!». А когда дорога стала подниматься с реки в угор к лесу, она вдруг обняла его и спрыгнула с саней. «Спасибо, брателка, я теперь добегу». Да, тут надо было расстаться. Нельзя ему дальше, потому что он сейчас и за председателя, и за бригадира, и за мужика. Во всех лицах сено он, дрова он, бабьи слезы друга не он. И перед райкомом за всех отдуваться тоже он. Вот какой у него сейчас месячник. И, конечно, не будь всего этого, Он, наверное, помягче бы обошелся вчера с сестрой. Но что же все-таки у нее случилось? Из-за чего она так убивалась? Плакала. «Слушай — Слушай! — крикнул Михаил. Лиска оглянулась, махнула рукой и опять побежала в угор. Бойко по бабье, размахивая руками. Восемь километров Лиска пробежала, ни разу не отдыхающей. И вот спуск с горы масленно блестит, клея на солнце, а внизу барак, конюшня, кухня, банька вся заплывшая сверкающими сосульками. Все как раньше. И с нею ничего не случилось, стоит на ногах крепче прежнего. А ведь вчера ей казалось, конец жизни пришел. И она не то что на людей, на белый свет взглянуть больше не сможет. Ах ты, батюшки! Где только был ум, все бросила, никому ничего не сказала, построчила домой. «Спасай мать и спасай брат!» «Отчего спасать-то?» «Нет, сунулся бы теперь этот дьявол кудреватый, она б знала, как образумить его. Расплакалась, расквастилась, она б была ковшом, кочергой. Чем попала, а греть? Не суй лапы, не на ту наехал. Песня-то не зря поется». «Вы Егорушки, Кудерушки, Кудерушки кругом!» «Это Ян назовевала суковатым ботагом!» Жалко, вот только что частушку-то она вспомнила поздно. Утром, когда мать стала затоплять печь, а то бы она не точила всю ночь слезами подушку, не сводила с ума родных. Ладно, не дивитесь, ели не судите люди, не все рождаются сразу умными. Барак сегодня был пустой, Солнечные зайчики мельтешили по кругляшкам закопчённых стен, а на столе немытая посуда, чёрные от сажи чайники, котелки. Небывалая хозяйственная страсть, желание хоть как-то загладить свою вину перед людьми, охватили всё Лискино существо. Она сняла с себя ватник, платок, сбегла на ручей за водой. Развела в кухне огонь, всё перемыла, прибрала, начистила картошки на обед, замочила треску, затем вспомнила, что у неё бельё вчерашнее на грядке висит, собрала бельё. А что ещё делать? Долго не раздумывала, оделась, скинула топорик на плечо и влез. Давно она не была в лесу. По несу, а там с мотыжами. про обед смекай. Барак топи, баню топи, люди в лесу намерзнутся, хоть каждый день готовы париться. Но теперь дело другое. Теперь дни стали длинные. Можно ей часа на два, на три в лес выходить. Раз у людей месячник, пускай у нее будет месячник. Да, может, и копейку какую положат не помешает. Первым человеком которую увидела лиска в лесу, была раечка Кливакина. Идёт, отвешивая длинные поклоны лошадка, нагруженная сосновым долготьём, а раечки бежит сзади в новых чёрных валенках, в ярком платке с длинными кистями и белые зубы на пока заверсту видны. Легко, как на праздники, живет с Раечки. Лез ей в новинку, вроде забавы, после зимнего сидения на маслозаводе. Ой, как тут у вас красиво, Лиза, красиво, когда солнышко с утра до вечера барабанит. А вот чтоб ты запела в морозы, когда тут еле и в лучину щипала. — Лиза, Лиза! — замахала руками Раечка. — Где ты была? Мы вчера просто с ума сходили. Лизка подождала, пока Раечка не подбежала к ней, сказала — А чего сходить-то? Я ведь ни иголка, ни в сенях не потеряюсь. Да как же? Вы пришли из леса, у тебя нигде нету, обеда нету. Ладно, не велики бари. Раз ты и сами изготовите. Раечка пристыдно надступая на шаг оглядел её. Ты какая-то сегодня не такая. Не выдумывай, отрезала Лиска и пошла дальше навстречу следующей лошади. Ехал Пётр Жытов. Здоровые ноганы весу, другая с протезом пряма и как палка протянута по бревну. Труд повинность на Петра не распространялась, инвалид. А как быть, если на месячник выписали жену, а дома трое малых ребятишек, корова да ещё мать старуха, за которой тоже присмотр нужен. Пётр жита в толи от того, что вообще не заметил её. то ли потому, что своих забот хватает, проехал мимо, не разжав губ. Лизка немножко приободрилась, двух человек встретила, ничего сквозь землю не провалилось, и Раечке ответила, как надо, может, и с другими обойдется. Рабочий день был в разгаре, делянка ревела и ухала. С гулом, с треском падали махнаты и еле взметает целые облака снежной пыли, визжала пила со стервнением, вгрызаясь в смолистую древесину, а в снегу по грудь, по репицу били лошади. Сама эта распроклятая работа вывозить брёвна с делянки на большую дорогу. Но на перевалочном узле работы и того тяжелее. Тут вытащенные из лесу бревно надо свалить, да с изного навалить на санки и подсанки, а сколько этих саней да подсанок пройдет за день. Навальщики Лукашин и Иван Яковлев храпели не хуже лошадей. Оба в одних рубахах, оба без шапок, у обоих лица мокрые, блестят на солнце. Тем больше удивил Лиску Лиску, вощщик, который с сиднем сидел в стане. Надрывайте, ревите, мужики, живы, а мне и горюшка мало, а ведь на навалке так самое, распоследнее бабёнка и та старается чем-нибудь помочь, по окраине топчется вокруг. Вид делает, что помогает. Но вскоро и подойдя к навальчикам поближе, Лиска поняла, в чём дело. Вощиком был Тимофей Лабанов. А какая ж помощь от Тимофея? Замаился человек брюхом, день на ногах, да день лежит на нарах. "В помощнице примите!" громко, с наигранной бодростью крикнула Лиска. "А!" -а, -а объявила Згулёна. Коротко мотнул головой Лукашин. "Ан шпук!" которым он выцеплял бревно с комля, в то время как Иван заносил его с вершины на подсанки и выгнулся дугой. Лыская кинула с лука шину на помощь. Но Иван Яковлев огонь мужик раньше её оказался возле напарника, подскочил, подвёл под комель свой аншпук, скомандовал: "Взяли!" И комель грузно со скрипом лёг в колодку с Аней. Давай, Лабанов, сказал Иван, быстро закрепив бревно верёвкой. Заводи свой мотор. Подождите немного сейчас. Да ты хоть лошадёнку отведи в сторону, вон ведь другая на подходе. Тимофей, держа себе и руками за живот, приподнялся, лицо землистое в судороге, рот как у рыбы, выброшенной из воды, сел опять. А мать, пере мать, выргулся Иван, схватил ведьцу и огрел коня. Он рванулся, оттащил воз на сажень на две и встал. Лиска живёхонько сообразила. Ну-ка, давайте я, пусть чай человек передохнёт. А ты ничего не умеешь, спросил Лукашин. Вот ещё, я-то да не умею, колхозная девка. Топор вткнулся в комель бревна, деловойжье в руке. Ну, давай, карко, поехали. Карко, конь в понятии. Самый трудный перевал от делянки до поворота просадил без остановки. Ну, а дальше о чём ты чалится? Дальше сиди на брёвнышке до да пшенилевых возьями, дорога сама прибежит к речке. Вот как, оказывается, надо жить. Не поленись. Подставь в трудную минуту людям своё плечо, и всё тебе простят. Да. Вспоминать Семёновну соседку. бывал ещё в войну Семёрмны её учила: "Не слезами, девка, замаливай грехи и работой, работа-то самая доходчивая для до людей молитва". Так оно и есть. Старые люди худому не научат. Солнышко припекало к летом, и Лиска подставляла ему то одну щёку, то другую. И ни одна она сейчас грелась на солнышке. Грелась ель рогатая, Густо от маковки до подола, Обвешанная старыми шишками. Грелись березы-ластовицы, Грелась лесная детвора. Верба эта весело Серебряными садиками разбежалась по лесу. Элиска, вытягивая шею, Смотрела на всю эту красоту, На березы, на ели, На заросли распушившиеся вербы, вокруг которых был густой и стоптанный, скрящий за нас зайцами, и ей казалось и несправедливым, и диким сейчас, за что все клянут лес? Почему с малых лет пугают в Пекашине? Вот погоди, запрут в лес, посмотрим, что запоёшь. Глава 10 Ужинали в две смены. Все сразу за стол не умещались. Пока ели отец с матерью и невестки со старшими детьми, младшие уже спали. Они с Естимофием выжидали у печи на скамейке. Тимофей сидел в ватнике босой. Он только что приехал из Нис, в своей мокрой и набухшей водой валенки с грязными сырыми портянками стояли возле его ног.